Глава пятнадцатая. Крик все не смолкал, и эхо от него несколько секунд не утихало в вечности. Словно беспощадная битва между тишиной и звуком могла хоть как-то изменить ход судьбы. Грохочущий водный поток разбивался о мощный барьер дамбы. Волны метались без устали, хотя поток почти иссяк, и теперь не мог издать никакого звука, кроме предсмертного всхлипа. Летиция высунулась в окно. «Чтобы узнать». Картина, которую она увидела, такой болью отозвалась в сетчатке, словно ее выжгли каленым железом. Она поняла, что сделать уже ничего нельзя. Обернувшись, она поймала потерянный, блуждающий взгляд Тифен. Ее глаза вопрошали. Они кричали еще до того, как страшный крик протеста и боли вырвался из горла. И этот крик все не смолкал. И когда, наконец, он захлебнулся от нехватки воздуха, прервавшись не то икотой, не то всхлипом, и тишина уже приготовилась взять вверх, внезапный скачок осознания оживил в мозгу невыносимую очевидность. Крик рикошетом заметался между стенками обескровленного сердца, чтобы навсегда застыть в сокровенных глубинах памяти. Тифен, пошатываясь, побрела к окну. Летиция сгребла ее в охапку и удержала. Не надо было ей смотреть вниз. Перед домом, куда вошли люди в белом, мигали проблесковые маячки машин. Белыми были и свет, и голоса, и жесты, которые возникали, замирали, возвращались к отправной точке, и этот круг снова повторялся. Повторялся до бесконечности. Слова, брошенные в воздух, блуждали без цели. Время смерти приблизительно 14.00. Приблизительно. Одинокие цифры плыли в океане приблизительного, сталкивались, разбивались друг о друга, и их обломки вызывали чувство жесточайшего одиночества. Максима больше не было. Маленькое тельце... которые теперь освещали бледным светом только фары скорой помощи, увезли с места происшествия. Возле дверей неподвижно стояли соседи, сложив руки на груди и перешептываясь. Ужас нагрянул неожиданно. Смерть провела погребальным покрывалом по порогу их существования. Люди вздрагивали, словно им удалось избежать крупной опасности. Отовсюду доносился шепот. Это малыш из двадцать шестого выпал из окна. Это тот, что все время сосет большой палец? Нет, это другой. Тот живет в двадцать восьмом. Ага, так это тот, который никогда не здоровается. У него еще синячки есть. Вроде бы мать была в ванной. На короткое время шепотки стихли. Потом начали расползаться и превратились в шум. Они ручейками разбегались по толпе, и дух захватывало от скорости передачи информации из болтливых ртов в жадно подставленные уши. Это который погиб? Да, тот из двадцать шестого. Кажется, мать в это время ушла за хлебом. Когда ребенок понял, что остался один, он от страха выпрыгнул в окно. Это очень скверно. «Оставить шестилетнего ребенка одного?» После всех слез и цифр остались слезы и безмолвие. Раз и навсегда. Безмолвие утраты, которая кричит в мозгу, в сердце, во всем теле, и от которой нет ни отдыха, ни спасения. Только испарено раскаяние. «Ему было всего шесть лет. Мать им не занималась». У нее были проблемы с алкоголем. И вот доказательства. Она бросила ребенка одного и пошла за вином. Ребенок этого не вынес и покончил с собой. Шлюха! «Почему ты плачешь, мама?» Летиция вздрогнула, словно ее застали на месте преступления. Сама не зная как, она нашла в себе силы заехать за мило в школу, вести себя как обычно, выслушать кучу всяких детских вопросов, самой расспросить его, как дела в школе, как прошел день, хорошо ли поел в столовой и был ли умницей. Все это она проделала на автопилоте. И тот, кто особо не вглядывался, ничего не замечал. Ей был нужен этот обман. Хоть еще чуточку. Потому что она точно знала, что теперь уже ничего не будет, как раньше. Тифен и Сильвен были в больнице. и Летиция не знала точно, когда они вернутся. Что сказать, мило? Пока ничего. У нее не было сил впитать еще чью-то боль, когда собственная так велика и остра. Давиду она решила не звонить. Боялась, что известие выбьет его из колеи, и может случиться авария. Она была сильно напугана жестокостью бытия. а потому предпочла дождаться, когда он вернется, чтобы дать ему возможность отсрочки, перед тем, как и для него мир пошатнется от ужаса небытия. На самом деле Летице и хотелось еще хоть на несколько минут продлить прошлое, ту счастливую беззаботность, когда главными неприятностями, связанными с детьми, были либо постоянный кашель. либо упорное непослушание с упрямым взглядом из-под лобья и таким же упрямым нежеланием признать себя виноватым. У нее и сейчас в ушах звучали их Стефен разговоры, когда они жаловались друг другу на обычные сложности воспитания. Что за ночь невозможно выспаться, что одно и то же надо повторять по сто раз, сожалея о том, как славно раньше проходили утро. Не требовалось военных действий, чтобы впихнуть в обоих аллергиков хоть немного фруктов и овощей, а вместе с ними и витаминов. Едва войдя в дом, Мило попросил разрешения пойти поиграть с Максимом. В школе ему очень не хватало приятеля, и он спешил рассказать, что Сален упала с изгороди рекреационного дворика, рассадила себе коленку и очень плакала. и что учительница наказала Леона за то, что он много болтал в классе. «Ну, мам, так можно пойти поиграть с Максимом?» «Максим...» Летиция потерянным невидящим взглядом посмотрела на Мило. И тогда, шаг за шагом, сознание, что малыша больше нет, начало распускать свои извилистые щупальца и проникать в мозг, в мысли. обкручиваться вокруг сердца. Они расползались во все уголки, неумолимо сжимая свои тиски. И она не могла освободиться, хотя и начала уже задыхаться. «Почему ты плачешь, мама?» Тыльной стороной ладони Летиция вытерла слезы, катящиеся по щекам. Она уже знала, что Омело тяжело воспримет отсутствие Максима. что сегодня, приблизительно в 14 часов, они все распрощались с тем временем, которое ушло навсегда, со временем счастья.